Глава 14 Выделенные нам покои оказались огромными. Они состояли из кабинета и гостиной, где мы сидели. Вся обстановка буквально кричала о богатстве хозяев имения, но не скатывалась в пошлость. Ренфорд нервно расхаживал по комнате. А Дженни, развалившись на диване, пила вино, бутылка которого обнаружилась на столике. Тут же стояли и закуски. Все для удобства гостей. Я устроилась в кресле у стены, не зная, чем занять себя. К балу следовало подготовиться. И магичка послала слугу Римортов за одеждой обратно в особняк. Ренфорд хотел съездить сам. но принесли документы, которые нужно было просмотреть до вечера. Некромант был недоволен, но все же разрешил слуге войти в дом, начертав руну на его запястье. Паренек и сам был не рад такому заданию, но обещал доставить все в целости и сохранности. «Да расслабься ты!» — сказала Дженни брату. «Хоть один день проведи в компании!» Я поделюсь с тобой артефактом. Твой дар никому не причинит вреда. Я прикусила губу, почувствовав вину. Для меня поездка просто развлечение, а для Ренфорда — настоящее испытание. Контролировать магию посреди праздничной толчии намного сложнее. Неспроста он избегает людей. Надеюсь, у Аманды и Оливера не откроется дарник некромантии. «Посиди и разберись пока с документами. Потом мне расскажешь. Терпеть не могу читать эти орденские записи. Такое ощущение, словно их не маги писали, а бюрократы». Ренфорд махнул рукой. «Ладно, ничего другого мне не остается, видимо. Лиф, если хочешь, занимай диван». «Нет, нет», — перебила Дженни и подмигнула мне. «Твою горничную я забираю с собой». Она поможет мне подготовиться к балу». Некромант замялся, но все-таки согласился. «Ладно, идите. Но ты отвечаешь за нее головой. Помни, тут еще где-то сынок Риморта входит». Магичка кивнула и схватила меня за руку. Спустя мгновение мы оказались в пустом коридоре. «Даррен будет тут весь вечер сидеть безвылазно. Зачем тебе киснуть рядом с ним?» «Наверное», — пожала плечами я. Некромант отпустил меня неохотно, а меня охватило беспокойство. А если меня найдет Джастин или Леди Кэтлин, она тоже не обрадуется мне. «Сейчас отыщем свободные комнаты и начнем приводить себя в порядок. Нельзя ударить в грязь лицом перед этими дамочками». Говорят, Дженни яростно размахивала руками. «Да чего же она красивая и яркая? Неудивительно, что до сих пор не замужем. Не всякий мужчина справится с такой женщиной. Впрочем, в столице нравы куда вольнее. Не думаю, что магичка ведет жизнь старой девы». По коридору то и дело пробегали слуги. Подготовка к балу шла полным ходом. Одна из горничных несла целый ворох разноцветных полумасок в корзине. Похоже, их приготовили для маскарада. «А это нам понадобится. Погоди-ка!» Дженни остановила служанку и заглянула внутрь корзины. Вытаскивая маски одну за другой, она критично рассматривала их и качала головой. Наконец, она выбрала ярко-фиолетовую, украшенную перьями и камнями. «Она мне подойдет. А вот это для Дарена. Дженни выудила мужскую черную полумаску. Уверена, он про нее и не вспомнит. Я кивнула. Ренфорд будет смотреться в ней отлично. Лиф теперь выбирай ты. Миледи, скорее, пожалуйста, попросила служанка. Меня ждут внизу. Я пешила. Выбирать мне? Дженни поторопила меня, и я выбрала лежащую с краю нежно-голубую маску. Она выгодно отличалась от своих олиповатых товарок. «Идеально!» — согласилась магичка. Служанка, пробормотав извинения, промчалась мимо, и я рассеянно посмотрела ей вслед. «Учитывая характер моего братца, ты вполне заслужила вечер отдыха. У меня есть еще одно платье, тебе подойдет». Я открыла рот, не находя слов. «Пойти на бал гостьей?» Римарты вышвырнут меня, едва узнают об этом!» «Не стоит этого делать!» — покачала головой я. «Доверься мне!» — улыбнулась Дженни. «Я все улажу!» Обнаружив свободные покои, магичка вошла внутрь. Вызвав горничную, она велела ей принести сюда закуски и позвать слугу с вещами, когда тот вернется. Паренек появился вместе с Пуншем и был порядком взмыленным. Чтобы успеть до балла, ему пришлось ехать верхом, не жалея ни себя, ни лошади. Затащив чемодан в комнату, он получил монетку за труды и ушел. Дженни достала несколько сложенных нарядов. Один она бросила на кровать, а второй встряхнула, снимая заклинание. Тихий шелест, и в ее руках оказался великолепный фиолетовый наряд. Он выглядел так, словно его только отгладили. «Не зря я захватила его!» — улыбнулась Магичка. И проделала то же самое со вторым платьем. «А вот это твое!» Оно было лазурно-голубым, изящного покроя. Плечи были открытыми. Лиф и пышный подол украшала вышивка. Я с удовольствием коснулась ткани. Раньше мне не приходилось носить такие вещи. Даже в пансионе наши платья были гораздо скромнее и проще. Мастер Даррен будет ругаться, если увидит меня на балу. Сначала пусть попробуют догнать. У тебя не будет отбоя от ухажеров. Помимо воли я улыбнулась. Конечно, мне хотелось предстать перед некромантом такой, яркой, уверенной в себе девушкой, а не горничной сметкой, чтобы он взглянул на меня и восхитился. и не думал, что я должна делить с ним постель просто потому, что у нас контракт. «Совсем другое дело!» — захлопала в ладоши она. «Мне нравится этот огонек в глазах!» Через два часа я смотрела на себя в зеркало и решительно не узнавала. «Кто эта девушка в отражении?» Голубое платье Дженни при помощи горничных и магии село на меня идеально. Оно подчеркивало высокую грудь и тонкую талию. Ворохом юбок закручивалось вокруг ног. Метку на запястье скрывали кружевные перчатки. Волосы уложили в узел на затылке, выпустив пару прядей. Губы я едва тронула помадой, а глаза мне и вовсе подкрашивать не стали. От природы ресницы были черными и густыми. Небольшая заминка произошла с обувью. Туфли Дженни мне не подходили по размеру. Но и эту проблему удалось решить. За серебряную монету горничная отыскала мне туфельки в тон. Последний штрих. Магичка помогла мне надеть маску и восхищенно сказала. «Братец будет сражен! Ты великолепна!» Я хотела ответить, что вовсе не собираюсь никого сражать. Как вдруг разглядела наряд Дженни. Она выйдет в этом к провинциальной аристократии?» На первый взгляд ничего необычного. Узкое платье с открытыми плечами и струящимся подолом. Но стоило Магичке сделать шаг, как подол превращался в широкие брюки с разрезами. «В столице брючные костюмы входят в моду. Даже я не удержалась от покупки», — повела плечом Магичка. Я хихикнула. Наверняка Дженни перемоют все кости, а уже завтра каждая модница города пошлет за портнихой. В дверь постучали. «Миледи!» Внутрь заглянула служанка. «Вас разыскивает брат». «Мы встретимся внизу. И передайте ему маску». Внутренне я поежилась. Что он скажет, увидев меня на балу? Конечно, я могу рассказать, что все придумала Дженни, но не хотелось получить выговор на глазах у всех. И скрыться в толпе нельзя. Некромант найдет меня по метке. Вдоль позвоночника пробежала щекотка страха. «Расслабься, Лив!» Я расправила плечи и сделала глубокий вдох. «Если уж я решилась на эту авантюру...» то должна получить от нее удовольствие. Когда я увидела распахнутые двери в бальный зал, меня затрясло от нервного возбуждения. Со всех сторон сюда стекались девушки в пестрых нарядах. Их лица были спрятаны под изящными полумасками. Мужчины выбирали более сдержанные тона — серые, темно-синие и черные. «Не трусь, Лив. Прошептала мне Дженни. «Скинь голову и вперед! Ты справишься!» Ее слова меня немного успокоили, и я почувствовала себя лучше. Зал был украшен листьями в честь праздника сотворения мира. Многие дамы избрали осень темой своего наряда. Поэтому вокруг преобладали желтые, оранжевые и красные тона. Вдоль стен были расставлены столы с закусками и напитками. Мимо сновали официанты. Музыканты играли негромкую мелодию, давая гостям пообщаться. Когда в зал вошли мышь, Дженни, по нам скользнули напряженным взглядом, пытаясь угадать, кто скрывается под масками. Но стоило магичке сделать шаг, как вокруг раздались изумленные вздохи и шепоток. Определенно наряд женщины произвел впечатление. На меня, стоящую рядом, и внимания не обратили, что полностью меня устраивало. «Дженни, Дженни!» К нам приблизился мужчина в серой маске. Серый сюртук на его грузной фигуре грозил лопнуть. «Не можешь не подразнить публику!» «Как же без этого, Майкл!» Они заговорили о делах, и я поняла, что они давно знакомы. Скорее всего, он тоже был магом. Вскоре Дженни упорхнула танцевать, а я осталась одна, озадаченно озираясь. Я пыталась взглядом найти Ренфорда, но раз за разом терпела неудачу. Может, он вовсе решил не ходить на маскарад? Или его дар вышел из-под контроля? Расстроившись, я шагнула к столику с вином. Услужливый официант подал мне бокал и улыбнулся. Я видела восхищение в его глазах, и это утешило меня. «Когда еще мне доведется побывать на таком приеме? Я должна получить удовольствие от праздника!» Кивнув в такт своим мыслям, обернулась и замерла. В нескольких ярдах от меня стоял Ренфорд. Он был одет в черный сюртук и узкие брюки. Волосы были распущены, и пара прядей падала на лоб. Бархатная полумаска скрывала лицо, оставляя открытым твердый подбородок с четко очерченными губами. «Как же он красив!» Женщина в ярко-алом платье остановилась рядом с ним и заговорила, привлекая внимание к себе. «Внутри меня всколыхнулось недовольство». Некромант смотрел прямо на меня, и во взгляде смешались изумление, восхищение и что-то еще, чему я не могла дать определения. Кровь в моих жилах вскипела, сердце колотилось как безумное. Вспомнив про бокал с вином, я поспешно сделала глоток и закашлялась. Ренфорд что-то сказал своей спутнице, отчего она недовольно скривилась, и направился ко мне. Я с трудом подавила порыв подхватить юбки и броситься в бегство. Сощуренные глаза моего хозяина не предвещали ничего хорошего. «Как же вы прекрасны, леди! Не желаете ли потанцевать?» Откуда-то вынырнул мужчина в ярко-синем сюртуке. Светлые кудри сверкали при свете магических шаров, а из прорезей маски на меня смотрели карие глаза. Музыканты играли вальс. и несколько пар уже кружилось в центре зала. «С удовольствием!» Пересохшими губами ответила я и вручила бокал с вином, проходящему мимо официанту. Мужчина обольстительно улыбнулся и подал мне руку. Ренфорд опоздал буквально на пару секунд. Уже почувствовав на своей талии руку партнера, я успела увидеть, как нахмурился некромант. Кажется, меня будут ждать неприятности. Мой неожиданный спаситель оказался прекрасным танцором. И мне оставалось следовать за ним, пытаясь усмирить разбушевавшееся сердцебиение. Только сейчас до меня дошло. Лицо мужчины было мне знакомо. «Мастер Морган?» — изумленно спросила я. «Угадали, леди». «Могу я узнать имя прекрасной дамы?» Едва ли не промурлыкал он. Я нервно хихикнула. Угораздило же меня нарваться именно на него. Некромант же не переваривает Моргана. «Боюсь, вам не повезло. Я не леди, а всего лишь служанка. Не помните меня? Я горничная мастера Ренфорда». «О, Оливия!» Расплылся в улыбке Адриан. Поверьте, многие леди и в половину не так прекрасны, как вы. Рад видеть вас здесь. Ваш голубой наряд просто отдых для моих глаз. Я улыбнулась и передернула плечами. Кажется, во мне скоро появится дырка. Взгляд Ренфорда прожигал насквозь. Как вам праздник? спросил мастер Морган, продолжая кружить меня в вальсе. Он тактично не стал спрашивать о том, как я умудрилась попасть сюда, и не спешил вывести меня из зала. «Великолепно!» — отозвалась я. Краем глаза я заметила танцующую неподалеку Кэтлин. Ее партнером оказался брат, и при виде его самодовольного лица меня передернуло. «Нужно держаться подальше от него. Вот уж кто точно не будет рад меня видеть». или наоборот, рад. Впрочем, оба варианта меня не устраивали. К моему сожалению, вальс подошел к концу. Адриан подвел меня к столику с напитками, возле которого стояла стайка дам. Они тут же впились в меня взглядами, оценив и простоту платья, и отсутствие драгоценностей. «Благодарю за танец!» Мастер Морган поцеловал мою ладонь и отошел. Я едва подавила порыв вцепиться в руку мужчины. Где-то рядом бродил разозленный Ренфорд, а дамы явно обсуждали меня. Чтобы занять себя, я принялась рассматривать зал в поисках Дженни. Впрочем, найти ее было несложно. Она стояла в центре зала, разговаривая с несколькими мужчинами. Запрокинув голову, она рассмеялась, а потом отпила вина. «Вот уж кто точно не скучал!» Вдруг передо мной остановился седовласый мужчина в компании Кэтлин. Она была одета в красивое платье гранатового оттенка. Оно делало ее невероятно обольстительной, подчеркивая все достоинства фигуры. В ее спутнике я, к своему удивлению, узнала графа Римарта, мэра. «Вот сейчас тебя и выбросят отсюда, Лив!» «Мисс Уилсон!» — обратился ко мне мэр. — Давайте поговорим с вами в более спокойном месте. Стоящие рядом дамы разочарованно вздохнули, а я облегченно перевела дух. — Уже неплохо, меня не будут ругать на глазах у всех. Представляю, чтобы написали обо мне завтра в газетах. Горничная обманом пробралась на бал. И заступничество Дженни бы не помогло. «Меня привели в тихую нишу, комнатку, спрятанную прямиком за бальным залом. Если не знаешь, где искать ее, то и не найдешь». «Мисс Оливия», — заговорил граф Римарт, когда мы устроились на диване. «Я узнал об инциденте, что произошел между вами и моим сыном. Приношу вам искренние извинения». «Я замерла. Теперь это так называется?» «Инцидент? А если бы Ренфорд не успел мне помочь? Меня бы тоже ждали искренние извинения?» Я почувствовала злость, но промолчала. До меня вдруг дошло. Римард боялся, что я явилась сюда, чтобы закатить скандал. Поэтому он увел меня. Поэтому Кэтлин молчит, сверля меня яростным взглядом. «Надеюсь, щедрая компенсация позволит вам забыть о случившемся». Мэр вложил в мою ладонь чек и поднялся. Первым порывом было выбросить подачку. Но я и не думала поддаваться ему. Глупо отказываться от денег, когда они так нужны. Одного взгляда на число хватило, чтобы понять. «Теперь у меня будет возможность оплатить второй год обучения в Академии для Эми и Оливера». Мэр ушел, а вот Кэтлин осталась. Ее ноздри раздувались от злости, а губы скривились в надменной улыбке. Не думай, что найдешь какого-нибудь богатого дурачка. Я позабочусь о том, чтобы каждый присутствующий здесь мужчина узнал о том, что ты всего лишь горничная. Я пожала плечами и обошла девушку. И не собиралась. Выйти из ниши не успела. Внутрь шагнул Ренфорд.